Не сдержавшись, стиснутые зубы не помогли, я перешел на крик, пока левая рука обугливалась над углями. Пытки с перерывами шли уже вторую неделю. Когда тот меня оставлял в покое, лечил, и когда снова переходил к пыткам. А я держался. Изувечить не страшно. Магии можно любое увечье убрать, сделав тело идеально. Я это знал, и это меня не пугало, а боль — да. Рано или поздно сломает. Я же смотрел на это, морально себя так держал, как на тренировку по выдержке. Пока держался, хотя чую из последних сил. Мы все так же, у тех развалин, стояли лагерем, портал недалеко, на мне антимагический ошейник, что блокирует дар, я связан, и вот идут пытки. Две недели. Один плюс в этом. С помощью боли я быстро и окончательно избавился от розового тумана. Оказалось... Действенное средство против него. Более того, переключил плюс на минус. Если раньше розовый туман заставлял обожествлять Таю и быть ее рабом, то теперь он привил ненависть к ней. Увижу, убью. Но ну и похоже, я против такой методики подчинения выработал такой иммунитет, что не могло не радовать. Очень меня сильно напугало, с какой легкостью я стал бессловесным рабом. Что за методики ментальной магии использовала Тая? В этом не специалист, но результаты мне сильно не понравились. Да тут любого в ужас приведут, и видно, что я у нее не первый. Отработано все было, Опытное. А то, что я их отправил куда-то, для них не страшно. Как развивать магическое зрение знают, книги по порталам имеют. Получат зрение нужного уровня, изучат и, построив портал, уйдут. Правда, попрыгать по мирам придется. Координат родного-то нет. Однако шанс вернуться у них есть, и высокий. Чего они за меня так уцепились-то? Разве что быстрее домой вернуться желали. А тут пару лет на учебу лишних потратят. Да и черт с ними, пропадя пропадом. главное от мучителей избавиться, но пока не знаю как. Тут боевик отпустил мою правую руку, и я, подвывая, прижал ее к груди, после чего, набрав резерв сил, Я резко и явно неожиданно для боевика, тот спиной стоял, выбрал удачное время, ногами ударил того под колени, от чего спец начал заваливаться на спину, точно на угли костра рухнул, но и писка не издал. Под хруст черепа тот насадил голову на торчащий штырь от треноги для котелка. Тут я вскочил и семеня ногами. Ноги под коленями связаны были, и левая рука к телу, но семенить я мог. Тут дело в том, что в книгах про свертки была информационная сноска. Там отмечалось, что при смерти носителя содержимое свертки превращается в энергию. Взрыв будет, если проще, а у спица две свертки. Я помню, сам ставил. Он маг-боевик, мощный будет взрыв. И не сразу. Тело не понимает, что мертво. Так что время у меня есть. Минут 10, пока душа из тела не удалится. Так что, быстро двигая конечностями, стараясь не запнуться, могу и не встать. Я смог уйти за остатки стены, даже залечь. Грохнуло серьезно, аж тряхнуло. Посыпался мусор, но, к счастью, остатки камней и стены на меня не упали. Шипя от боли, пальцы в угли превратились на правой руке. Я смог встать и, аккуратно двигаясь, вернулся к тому месту, где ранее стоял шатер и был разбит бивуак. Мда, ничего не осталось. Шатеры содержимое догорали. Это не взрыв. Скорее всего, угли из костра разметало. Мало что ценного осталось. А на месте костра только воронка. Метра два глубиной, и над ней видел дыру в своде разрушенного потолка. Похоже, в этом месте подвал. Осмотревшись, я только довольно хмыкнул. Подойдя к остаткам шатра, затоптал то, что горело, хотя и босиком был, и осмотрелся. Нет, ничего ценного не вижу. Все ценное тот в своих свертках держал. Однако обломок куска железа, похоже, это остатки котелка, отлично подошли для распила веревок на коленях. Срезал их. Держал его пальцами левой руки, правое все, нерабочее. Потом закрепил обломок между двух камней в стене и стал пилить веревки на руке. Не сразу, но сделал. Острые края хорошо пилили веревки. Дальше стал ощупывать ошейник той же левой рукой. Нет, тот магический. Ключ нужен. Про ключ можно забыть. Он испарился вместе со свертками спеца. Я особо не расстроился, как снимать такой ошейник подручными средствами. Даже без магии. Вычитал в одной из методичек книг древних для спецвойск. Попалось на глаза, вот и заинтересовался. Надеюсь, ошейник сделан по схожим параметрам, и тот способ сработает. Нужно нырнуть под воду и раз в три секунды пытаться растянуть ошейник, дергая его. Это бак в плетении. Минут десять так подергать, иногда всплываю, чтобы продышаться, и ошейник отключиться, можно будет снять. Я не в курсе, какой тут уровень магического искусства. До меня не доводили. Бессловесный раб никому и в голову такое не придет, так что не могу точно сказать. Но если тут тоже магическое искусство деградировало, то это первый. Максимум второй уровень магического зрения использован. Если это так, то ошейник я сниму этим способом. Если нет, то придется к людям выходить. Да я раньше от гангрена умру, чем выйду. Тут или руку рубить, отсекая пораженные участки, или пытаться успеть побыстрее добраться до людей. С учетом труднодоступности этой местности, меня ждет первый вариант. Пока же мои ноги шустро мелькали, По тропинке, что мы пробили, пока сюда от реки шли, я чуть ли не бегом двигался к реке. Шанс призрачный, но другого у меня нет. За час я добрался до реки. Тут до нее километров пять по прямой. Я торопился, как мог. Пробежал мимо наполовину вытащенных двух лодок и ухнул в воду так, как есть. Да на мне кроме грязных штанов ничего и не было. Дальше, используя левую руку, правую к бедру прижал. Нырял с головой, хотя глубины по пояс было. Я иступленно дергал кожаный ремень ошейника. Пять минут ничего, десять минут. Трижды уже всплывал, чтобы продышаться, тоже в минус. Пятнадцать минут, тут уже жест отчаяния, не снимая ошейник, и все. А тут он вдруг ослаб. Я стянул эту удавку с головы, отбросил в сторону на берег к лодкам. Пригодится. Тяжело дыша, я сам выбрался на песчаный берег, И сев на золотистый песок, стал медитировать. Дар вернулся, что радует, но источник пуст. Нужно пополнить его манной. Тогда можно рукой заняться. Это первонаперво. Вот так сидел и медитировал полностью. Этому и отдался. Полчаса, и источник полный. Для третьего уровня силы дара это нормально. Дальше стал плести конструкты. Причем правой поврежденной рукой выдавать магические линии было сложно. Почти и не шли. Левая рука спасала. Сначала сплел лекарский диагност, плетение вполне неплохое, проверил всего себя. Отметил немало травм и плохо залеченных повреждений. Ну да, две недели под пытками, нервы тоже расшатаны, сердцу почти хана. После этого сплел плетение малого лечебного исцеления и направил на руку. Пять раз, пока рука не приняла нормальный вид, но я здорово похудел, материал из меня же берется. Однако главное убрал ожоги, но еще пару раз это плетение использовал, другие проблемы убрал, а остальное позже, когда на ноги встану. Пока же, осмотревшись голодным взглядом, пошатываясь, встал на ноги, у меня сильная слабость от голода была и стал решать, что делать дальше. Да что делать, и так понятно. Сначала еды добыть, а потом месть. Больше такой глупости, как оставлять врагов за спиной, я делать не буду. Жизнем оставил, пусть прочувствует, как попали. Идиот. Ничего, прививку от наивности получил, жизненный опыт тоже. Да и кто бы мог подумать, что тая подсыпала. Вот вам и подарочек от фирмы. А пока сплел конструкт сканера, дично ловить, и побежал обратно к развалинам. Может, что ценное найду? Ух ты, а это что такое? Даже остановился я, изучая, что показывал сканер на границе дальности. У меня гости. А вот гости мне сейчас не нужны. Я не в том положении, чтобы с ними общаться. Физически не в лучшем состоянии. Из одеждой одни штаны, да и те не брюки, а трепью. Однако главное нервы. Две недели пыток не прошли даром. Я сейчас не в том состоянии, чтобы с кем-то общаться. Да и видеть никого не желаю. Да, я бы не прочь обзавестись имуществом, но я маг. Все, что надо, сам сделаю. Или куплю, выйдя к людям. Тут же два десятка разумных разных видов. Вижу людей и гномов, веретеницы двигаются к развалинам. Поклажена лошадей нагружена. Хм, а это отряд, не того ли гнома, что в наш мир попал? Похоже, тени весь хабар собрали. И, видимо, добыча за первый заход солидная была, раз повторно тут появились. Я не желаю с кем-либо встречаться, не сейчас точно. Еще идея помести на грани провала. К развалинам теперь не сунешься. Поэтому я ушел с тропы. Сканер показал в стороне зверька вроде кроля. Спец, что меня пытал, охотился на них. Но ну, мне-то объедки доставались. Но все равно вкусно было. Минут на 10 я замер, работая только руками, сплел плетение боевое, ледяных стрелок. Оно легкое, первого уровня. Им и мы поразил кроля. И пока нес к реке, дал стечь крови. Там заострил камень тоже плетением. Получилось нечто вроде каменного ножа. И стал разделывать. А костер развести магу вообще проблем нет. Пока туша кроля медленно крутилась над языками костра, ждать углей я уже не мог. Очень есть хотел. Размышлял о планах. Отомстить я хотел. И Тае, и остальным одномирцам. Лицом к лицу не желал встречаться. Там шансов победить их могло и не быть. Сам учил магии магическое зрение поднимать выше по уровням. Поди знай, чему они еще научились. Я решил сделать мага-бомбу. Идея по ней давно крутилась в голове. А тут решил испытать и заодно отомстить. Два в одном. Ведь как? Куда бы их на планете не закинуло, рано или поздно те все равно вернутся сюда. А у них выхода нет. Узнать, что со мной и с их человеком нужно. И вряд ли разделяться станут. Да и действующий портал всего один, о котором они знают. Хотя, думаю, уже догадались, что он не межмировой. Вообще, идея с маг-бомбой не такая интересная на первый взгляд. Посудите сами, все носят личную защиту. Несмотря на мощный взрыв, ей хватит погасить взрывную волну и огонь. Если проще, отшвырнет их по сторонам, те встанут на ноги да тряхнутся, оставшие в живых. Скорее всего, амулеты сгорят, но главное, они живы. Поэтому применение мага-бомбы в таком случае бессмысленно. Если бы не одно плетение, что способно подключаться к амулетам личной защиты и дистанционно их отключать. В таком случае взрыв нанесет смертельные увечья, если не испепелит на месте всех, кого я хочу достать. Именно такую бомбу я и хотел сделать и спрятать в развалинах. Однако с прибытием этих сталкеров идея на грани провала. Даже подручными средствами использовать одни камни, найденные вокруг, у меня неделя уйдет на создание магобомбы. Она недолговечной будет. Едва ли год продержится в ожидании. Но я думаю, те раньше тут появятся. поди знай, куда портал их закинул. Может, на 100 километров. Может, на другой континент. Там у них два пути. Или уже самим открыть портал и вернуться. Для этого нужно подучиться. Книги есть. Или своим ходом и попутным транспортом. В общем, пока сам не знаю, что делать. Голова кругом. А пока, срезая плетением воздушного лезвия куски прожаренного мяса, это плетение я сплел и закрепил на ауре. Там их два теперь, сканера и вот боевой, и жадно насыщался. Соли, конечно, не хватает, но, знаете, с голодухи и уксус сладкий. По пальцам тек жир, горячие куски обжигали пальцы, но я был доволен. Насыщался долго, материал уходил, потому как я восстанавливал себя. Еще были проблемы с правой рукой. Если внешне я ее восстановил, все как полагается, то вот энергоканалы повреждены, магические линии выдаю с трудом и прерывисто, а это нехорошо. Поэтому с рукой возился до наступления темноты, пока не закончил. Отряд сталкеров к этому времени наверняка до развалин дошел, но уверенно не скажу, не отслеживал. На дальности 2 километра работы сканера все видел, но не более. Безопасность свою обеспечиваю, а большего мне пока не надо. Так что до темноты возился с собой, пока уверенно не скажу, что полностью себя восстановил, физически. А вот с нервами тут поможет только время. А тушка кроля вся ушла, я еще и кости погрыз. Вкусный зверек, устроился я рядом со шлюпками. Одну использую, чтобы покинуть эту местность, пока же приглядывал за тропинкой, восстанавливая себя. Сталкеры уже наверняка обнаружили присутствие чужих в развалинах, что недавно там были. Следопытом не надо быть, чтобы найти следы и тропинку сюда, к берегу реки. Поэтому я ожидал хотя бы разведчиков, но до темноты никого не было. Мне хватило сил перегнать обе лодки, вторая на буксире была, вниз по течению загнав под ветви деревьев и скрыв так, где-то в километре от места прежней стоянки. На дне лодки и уснул. Жаль, пустые, даже прикрыться нечем. Но лето, в принципе, терпимо, не замерз. С утра снова на охоту. И пока тушка очередного кроля поджаривалась над углями, тот дал прогореть собранному сухостою, размышлял. Вчера у меня одна задача была. После счастливого и, по сути, случайного освобождения выжить и привести себя в порядок, все на автопилоте делал. Сейчас хоть подумать нормально мог. А то, бывало, задумывался, мысли соскальзывали на те две недели в руках у спеца и меня потряхивать начинало. Мысли сбегали, пока не справлялся. Я понимаю, что нужно время. Все забудется со временем. Но это когда еще будет? Освободился я только вчера. Сейчас эти события уже не так свежи. Вот что ночь спокойная и животворящая делает. Уже обдумываю планы. Серьезно. Знаете, идея с магобомбой и на самом деле довольно интересная. Нет, на самом деле я серьезно заинтересовался ею, прикинув, сколько займет времени, чтобы ее сделать из подручных средств, и сколько та сможет в ожидающем режиме продержаться. Мне даже особо не помешают сталкеры в развалинах. Я настрою поиск на амулеты личной защиты от третьего до шестого уровня, что были у Таи и остальных. У сталкеров они отсутствуют, там наверняка первого. Некоторый уже магистр сделал, снабдив такими амулетами свою группу. Как нужные амулеты войдут в зону контроля магобомбы, активируется подготовка, дальше взлом, и когда те сблизятся, подрыв с гарантированным уничтожением всех тех, кто рядом. Магобомбу скрою плетениями скрыто, ни магическим зрением, ни специальными сканерами ее не найти. Да и нет их у магистра Итай. Я такие еще не делал. Или делал. Честно говоря, розовый туман не давал думать. Все как в тумане, но вроде не делал. Я просмотрел свою память. Пока в рабстве была она попорчена была. Но я точно не делал такого сканера. И в запасе у меня не было. Те, что были, я с них снял кровную привязку к себе. И Тая переписала на себя. Хотя такой сканер сделать уже сами могут. Магистр книги имеет, вполне сможет повторить. То, что попал в такую ситуацию, себя я не винил. Это просто стечение обстоятельств. Сейчас, сидя у костра и зажаривая на вертеле тушку кроля, я впервые прикинул планы на будущее. Вернуться обратно в мир фиолетовый я не могу. С прежней жизнью покончено. Это было ясно. Тут и тайная канцелярия заинтересуется, куда их сотрудники и другие участники экспедиции делись, и гильдия воров. Вот чую, что Тая, или как там ее, не последний член в этой организации. Так что остаюсь в этом мире» хотя постараюсь найти работающий портал и в новый мир перейти. Судя по найденным книгам, по которым меня приказом заставляли учиться использовать порталы, тут магия вполне схожа. Также используется алфавит рун, читаю свободно. В этом мире я долгов не имею, неплохо обучен, почему бы тут не устроиться? Не набрать знаний и книг. Забавно, я тут где-то год, сам не скажу точно сколько, а ничего по нему не знаю, даже наименование. Вот и буду узнавать уже в предвкушении. Вот тут я и вздрогнул. Сканер активен, безопасность свою на высоте держу. И на границе его дальности, явно убегая в панике, появилось трое, двое гномов и один человек. Бежали почти в моем направлении, и за ними явно была погоня. Тот, что человек, похоже, одаренный, старательно отстреливался боевым артефактом с фаерболами. Не знаю, кто на них напал, может, между собой добычу не поделили, но медлить я не стал. Недожаренная тушка кроля полетела в шлюпку, я столкнул обе на воду, запрыгнув на одну, и активно погреб вниз по течению. На границе дальности сканера мелькнула знакомая личность, спец из тайной канцелярии, тоже боевик. Не маскировался. Значит, вернулись те, кого я отправил прочь на планетарном портале. Ну, если на дальность тысячу километров закинула, то, сориентировавшись и сильно поторопившись, вполне могли успеть вернуться за эти 17 дней с момента нашего расставания. Не успел с магобомбой. Жаль. Под удар попал этот отряд искателей, но, знаете, лучше уж они, чем я. Тут я замер, опустив весла в воду. А как те добрались до Большого леса и развалин? А если так же, снова на лодках? Способ не самый быстрый, зато напряженный. Плотину бобров и павшие деревья магии ранее уничтожили. Подниматься по речке ничего не мешало, как мне сейчас сплавляться, если они на лодках пришли. Пока сканер ничего такого не показывал. Кстати, сканеры, что могли использовать мои враги, а я их врагами считал, если и могли увидеть лодки, они не под скрытом, то моя аура скрыта была. Ложная аура натянута. Сканер врагов покажет, что я местная белка, никому не нужная, не интересная. Это пятое плетение, что я закрепил на ауре. И последнее. Больше аура держать не может. Первое сканера, второе боевое воздушных лезвий, третье диагноста, четвертое малого целительства и вот пятое ложные ауры. Хм, ну да, сканеры врагов меня настоящего не увидят. А как лодки спускаются по реке? Передний белка и в ней же весла сами собой работают, то это может навести на подозрение. В общем, я немного запаниковал. Спускаясь по реке, не попаду ли в руки остальных своих врагов. С трудом подавил панику. Чертов боевик, расшатанные нервы по его вине. В общем, я снял копию ауры рыбины. Ауры у всех есть, даже у цветов. Просто у живых существ они ярче. Весла сложил... И лодки дальше сплавлялись по скорости течения. А я поглядывал по сторонам. На сканер тоже смотрел. Но это не панацея. Я скрыться могу от него. И другие тоже могут. А такие амулеты у врагов были. Я точно знаю, и сам делал. И мои запасы использовали. Поэтому, думаю, понятно, что я пока спускался вниз по реке, большей частью ведя на буксире лодки, был напряжен. На нервах, если проще. Впрочем, спустившись километров на десять, ничего и никого не встретил, и дальше уже на веслах, до самого вечера, жуя полусырое мясо кроля. Ушел. Точно ушел. Однако на ночь не вставал. Греб так же всю ночь, иногда вылетая на берег или в заросли вроде камыша. Ничего. Чем дальше уберусь, тем лучше. Что еще скажу? С трудом, но приступ паники я задавил. Все же имею твердый характер и слежу за эмоциями. Чтобы отвлечься, занялся поиском. Раз по реке иду, то почему и нет? Опыт имею. Тот каменный нож при мне. Срезал ветку от сухостоя, дерево приметил павшее, обтесав ее, та размером с большой палец моей руки была. И пока отдыхал на берегу, дожаривая кроля, это под вечер было, сплел плетение поискового сканера. Рассчитываю на находки на реке. Тут вряд ли, а выйдя на большую реку, думаю, их прибавится. Мне голодранцу все в дело сгодится. Такой амулет, самоделка, ну максимум полгода проживет, после чего осыплется пылью, материал не выдержит. Однако мне достаточно. И что удивительно, находки быстро пошли. Пока всю ночь греб, часто останавливался, чтобы понырять, и это интересное поднять. И не только на дне реки находки, но и на берегу пошли встречаться. Похожие места-то вполне себе хоженые. Хотя определил, что многим находкам довольно прилично лет, коррозии сильно попорчено. Но я все в свою лодку закидывал. Ту, что на буксире не загружал, не себе оставлю, так продам. Из интересного могу назвать разве что рукоятку меча. Лезвие и крестовина сгнили, но три камня, вплавленные в вершину рукоятки меча, сохранились в отличном состоянии. Был крупный рубин и два изумруда среднего размера. Мои первые драгоценные камни для накопителей и пока единственные. Я сразу же их извлек и аккуратно маной огранил под накопители. Сами камни для этого ранее не использовались, чисто для украшения. Меч нашел на берегу, лет четыреста там лежал. Как огранил, слил часть маны в рубин. Хочу накопить маны для открытия свертки. Вещь нужная. Другие находки для меня как мага не так интересны но в плане быта тоже представляют интерес. Большой медный котел литров на 50, и рядом еще один, но на 10. Не похоже, что утеряны. Лежали в реке на глубине двух метров. Похоже, спрятаны сознательно. Лежат там лет сто, и не следа коррозии. Очистить песком и использую дальше. С трудом поднял в лодку. Это в воде вес особо не ощутим. Себе оставлю или продам, еще не решил. Две ложки из серебра нашел, По виду из одного гарнитура. Еще мелочь, ведь чистая металл на продажу. Из-за коррозии непонятно, что раньше было, и все. А так меня все же нагнали. Поспешил увериться, что ушел. То, что я ухожу по реке, мои враги все же поняли. Нагнали, двигаясь по берегу. Да еще на своих двоих. Значит, до развалин, скорее всего, добрались на конях. Тут это самый быстрый транспорт. Причем нагоняли под амулетами скрыто. Мой сканер не пробивал его, поэтому, если бы я не отслеживал поведение животного мира вокруг, мог и не засечь, что чужаки приближаются. Был бы сканер мощнее. По примятой траве бы еще их засек, но у меня маломощное плетение было. Тут зверек в сторону шугнулся. Там, и я скользнул в воду. Уже утро наступило, светало. В руке зажаты три накопителя. Вот саурой и рыбы и отплыл от лодок. Те удалились метров на сто, вот и последовал за ними. Вообще-то я в третий раз делаю, но дважды было ложное срабатывание. Надеялся, что и тут так же. Лодки дальше сами дрейфовали. Я в стороне сплавлялся, не показываясь на виду. Так и вышли трое на берег. Два спеца тайной канцелярии и Тая. шустры, раз на своих двоих нагнали. Мысленно, благодаря свою паранойю, я пронаблюдал, как пока двое, Тая и один спец, обыскивали все вокруг амулетами и визуально. Второй спец разделся и, вплавь нагнав лодки, залез в одну и дальше на веслах к берегу. Изучив мои находки, что на дне были, те продолжили поиски. Было ясно, что я где-то рядом. Тая с интересом изучала обе ложки и серебра. Я же шел к камышам противоположного берега, дышал через полую трубку и терпеливо ждал, пока те свалят. «Ну да, как же, уйдут те без меня», выглядывал я со всей осторожностью. Можно сказать, глаз показывался. Приметил, обе лодки полувытащенными на берег, а этой тройки нет. Так я и поверил. Вот так, не спеша, и стал уходить вверх по течению, отталкиваясь от дна. Тут река уже раздалась, шириной метров сорок стала, глубины порядочные. Двигался у берега, стараясь не выглядывать. Полая трубка здорово помогала. «Я пятнадцать метров под водой пройду», Трубу под прикрытием берега поднимаю, продышусь и набрав полный легкий воздуха дальше. Вниз по течению решил не идти. Опасно. Эта тройка сейчас окрестности тщательно прочесывает. Это самое логичное, где меня искать. А то, что одна из рыбин, не спеша, поднимается вверх по течению, их не должно насторожить. Почти на километр вверх по течению поднялся, решил, что хватит. Вообще эти поиски меня пугали, отбиться нечем, мигом пленят. Я против этой тройки не выстою. Остается одно — бежать. Пришлось менять ауру. Иначе объяснить, почему рыбина выползла на берег, будет сложно. А для той тройки сразу станет ясно, где меня искать. Вот так, сблизившись с берегом, сменил ауру на белки и, выбравшись, побежал прочь, петляя. Уходил на юг прочь от реки. Шансы уйти высоки. Сканеры моих врагов не панацея. Тут больше помогут глаза. Магия все же на втором месте. И да, у врагов есть сканеры, которые могут показать примятую траву, и как ветку кто-то задел, та закачалась. Хотя ветра нет. Поэтому двигался осторожно, выбирая место, куда поставить ногу. Ночь бессонная. Вторые сутки на ногах, но я, используя последние силы, бежал прочь. Километров на пять убежал когда стало ясно, что скоро просто упаду без сил, поэтому, шатаясь на ходу, забрался под кустарник, довольно густо разросся в этом месте. Я как раз по его границам оббегал и почти сразу вырубила. Брюки мои за время движения высохли, хоть чище стали после купания, но прорехи остались. Брюки я берег, без них не выйдешь к людям. Проснулся я под вечер, до темноты часа два оставалось, и ведь выспался. Пищи нет. Задерживаться тоже не стоит. Подобрал все три накопителя, они рядом лежали, и также, сжимая в ладони правой руки, побежал дальше. Так до наступления темноты был в движении. Правда, не зря. Сканер показал неплохую цель. Сбил воздушным лезвием на лету птицу, похожую на глухаря, голову срубил так, что распотрошил, и пока та над костром доходила, медитациями занимался, сливая ману в рубин. Пока его не заполню, к изумрудам не приступлю. Сам же прикинул. Переиграть спецов тайной канцелярии сложно. При них немало разных амулетов. Тип следопыт. Наверняка тоже есть. Пробегутся по берегам реки в обе стороны от обнаружения лодок, найдут, где я выбрался на берег, и по ним за мной. Там следы трехдневной давности считаются свежими. Знаете, от таких мыслей ягодицы как-то рефлекторно сжались. А ведь мысли толковые. Вполне возможно, враги снова вышли на мой след. Черт. Река для этого куда лучше. Она не оставляет следов. Может, я и параноик, но ищут-то меня серьезно. Поэтому, дожарив курицу, а пахнет и на вкус как курица, с жадностью поел, про соль даже не вспоминал и побежал дальше, делая полукруг и возвращаясь к реке, чтобы выйти к берегу километров на 30 ниже по течению от того места, где меня настигли и отобрали обе лодки. Темнота мешала, пришлось убрать сауры плетения диагноста и поставить плетение ночного зрения. Так что скорость держал высокую. Там протоку, что вела к нужной речке, встретил, и дальше бежал по ней, поднимая кучу брызг. Чуть позже поплыл, когда глубины позволили, снова сменив ауру на ауру рыбы. К рассвету немало отмахал, но выплыл из протоки в нужную реку уже через два часа после рассвета. И знаете... Не стал торопиться, устроился в камышах напротив протоки. Я хотел убедиться в своих предположениях, убедился. К вечеру, а все свободное время я потратил на медитации, слив маны в накопители, рубин полон, и на две трети один из изумрудов заполнил, на берегу замелькала та троица. Их через ветви и листву было плохо видно, но это они. Один спец переплыл реку и начал искать следы на моем берегу, а те двое на своем. Точно, амулеты следопыты используют. Река, вот мое спасение, я был прав. Не подвела чуечка. А так, такие упорные поиски меня изрядно пугали. Видно, что не отступятся и будут искать до упора. Зачем? Пусть сами учатся, все для этого есть. И убираются на фиолетовую, но им, скотам, обязательно я нужен. Я до темноты дождался, продолжая медитации слив манны, и спустившись в темноте в воду, Поплыл вниз по реке. Теперь только по ней. Надеюсь, уйду. Не хочу загадывать и потом сглазить. Однако способ оказался действенный, несмотря на то, что за три следующих дня я редко покидал воды реки, отсыпаясь в камышах наполовину в воде и ел сырую рыбу. Я дважды засекал кого-то из преследователей на берегу, а те меня нет. Причем один раз был член экспедиции, не из той тройки, что ранее меня искали. Похоже, к поискам всех, кого могли привлечь, привлекли. А я сплавлялся по реке произвольно, время от времени меняя ауру, копируя с разных рыб. У сканеров врагов есть опция запоминания. Вполне могли запомнить ауры тех рыб, что отследили выше по течению и ниже. Одной мог быть я. Нет, я меняю ауры, потому свободно сплавлялся. В основном днем, ночью отсыпаясь. А разницы нет когда. Просто амулеты ночного видения были у всех. Но очень не проблема. В общем, правильно ауры менял. Если вы параноик, это не значит, что вас не преследуют. Эти первые три дня прошли тяжело, но потом ничего, втянулся. Кожа морщилась, пропиталась водой. Я, конечно, в камыши забирался, но совсем на сушу не рисковал. Только где вода была. Рыба там тоже стояла, бывала. Так что отдыхал, отсыпался и дальше сплавлялся. К слову, последний накопитель подзаряжал. Манны с этих трех хватит развернуть свертку максимального размера в 5 тонн, как раньше у меня были. Если уж делать, то по максималке. На пятый день, также забравшись в камыши, они, кстати, не везде были, но я подбирал такие островки, и за 9 часов, а у меня не было подготовленных рунных цепочек, все на месте плел, но сделал и запустил в кость левой руки. Причина проста. Те кости, что ранее уже использовались для сверток, для повторной установки не годятся. Быстрее удалить старые кости и вырастить новые, чем убрать выжженные руны внутри костей. Руку обезболил, хотя отголоски боли и прорвались. Главная свертка стоит, стазис имеется, уже легче будет. Управление пока то же самое, хотя я прикинул и решил, что смогу разработать и создать с нуля плетение управления, выведенное на сетчатку глаза с видом обычного меню, как у компьютера. Ну или близкой схожести. Так как я всю ночь работал, а до этого сплавлялся, сутки бодрствую даже больше. Сразу лег в камышах и вскоре уснул. Отдыхать нужно. Хотя проплыл от того места, где у меня отобрали лодки, не так и далеко. Километров на 150. Рыбы быстро не плавают, а я маскируюсь под них. Следующие четверо соток спускался вниз по течению, продолжая в редкие свободные часы копить ману в накопители. Также ловил птицу вроде уток, потрошил ощипывая и убирал тушки в свертку в стазис. Не жарил, не хотел костром или еще чем привлекать возможное внимание. Эти четверо суток после установки свертки я уже не видел преследователей, но для меня это ничего не значило. Как продолжал ловить рыбу и есть ее сырую, так и делал, убирая возможные побочки магии. Сырую рыбу долго есть нельзя, но пока терпимо. Приметив боковой приток, я свернул в него, не стал дальше плыть кустью и впадению в более крупную реку. А по этому притоку, поднимаясь по течению куда-то на север, окончательно сбрасывал возможную погоню с хвоста. Думаю, я вышел за зону поисков, но продолжал уходить вверх по притоку еще семь дней, хотя спал теперь на берегу с аурой белки или какого другого зверька. Жаль, ауру лягушки натянуть не мог. Слишком блеклая, даже у рыбы ярче. Поисковиков я больше не видел, но продолжал уходить водой и, похоже, ушел. Не хочу сглазить, больно плотно меня искали с немалыми магическими средствами, но я нашел лазейку и ушел. Так что, покинув воды речки, она совсем мелкой стала, по колено, по сути. И по лесу стал уходить на запад. Там я должен выйти, на берег той реки, где южнее в нее впадала та, по которой я ранее убегал и где у меня лодки отобрали. А ведь ушел. Пока робко мысленно это проговаривал, но дальше все увереннее это твердил. Двигаясь по лесу, придерживая брюки, такой побег их окончательно добил, расползаются, я бежал по лесу. Может, передник из остатков сделать? За последние недели мое тело вытянулось, окрепло, стало сильнее и выносливее, хорошо загорело. Я себя хорошо излечил, это точно. Нервы в порядок приходили, да и морально тоже вернулся в прежнюю струю. Знаете, что-то я не хочу в этом мире оставаться где та и остальные, что с таким маниакальным упорством стараются до меня добраться. Мне оно так спокойнее. Да, я просто представил себе, живу счастливо, чай пью в кабинете своего дома, медитирую над интересной книгой. А тут заходят та и остальные. Да я умру от сердечного приступа, жить ожидая, что те вот-вот попадутся или выйдут на меня. Оно мне надо. Нервы не железные. Да, они могут уйти в другой мир. А как я об этом узнаю? А тут сам ушел и отрубил все концы. И знаете, чем больше я об этом думал тем больше мне нравилась эта идея. Вот только перед уходом нужно набрать материалов для создания пентаграммы, что пробудит у меня седьмой и восьмой уровни магического зрения. Материал для создания амулетов, но ну и главное — книги и учебники по магии древних. А то вдруг их в новом мире не будет. Может, это даже и хорошо. Расслаблюсь и займусь своим любимым делом — освоением нового. Тут и знания, и новый мир. Мне интересно. Вот так и бежал почти обнаженный по лесу да по редким открытым местам, где бывали старые пожарища. Скорее всего, последствия гросы молний. Вел охоту. Свежие тушки кролей, две косули, три кабанчика и разные птицы. Убирал в одну из сверток. Вторую открыл, на подходе третья. В общем, когда я вышел к реке, у меня было открыто все три возможных свертки. По пять тонн каждая. Ну, там плюс еще сто кило где-то. И одна свертка у меня для дичи и рыбы. Почти двести кило, у другой тоже для дичи. Но с костра хорошо прожаренные. Тут килограмм пятьдесят будет. Найду соль и посолю. Первые запасы, но есть. Это еще не все. Я ведь понимал, выйду к местным с дырами в карманах. На что куплю одежду, припасы и все, что мне нужно. Поисковый амулет, сделанный из деревяшки, остался в лодках. Стал трофеем тех, кто меня искал, но я сделал новый. На вид лес нехоженный, но когда снял показания с рубины изумрудов, достал искать схожие камни, и к моменту, когда добрался до реки, к слову, сразу обнаружив на ней лодочку с парусом, вверх по течению лодочник шел, то находок хватало. Даже костяки разных раз встречал. Пара гномов, один вроде огр, остальные из десяток были людьми. Почти все погибли от ран во время сражений или травм. Костякам от 10 лет до года. Пару схронов обнаружил, и то из-за того, что в обоих изумруды были. Помогло мне их обнаружить. Так что теперь и деньги есть, и что продать из находок. Все их я отправлял в третью свертку. Почти на 100 килограмм находок. Замечу, что большая часть находок вблизи реки встретилась. У ее берегов, что вполне логично. Лес непролазный, густой. Дважды мне развалины встретились. Но там все вычищено до меня. Больше свидетельств присутствия аборигенов не встречал. Впрочем, я искал там порталы. В одних были, может, и тут будут. Но нет такого. Даже следов их давнего присутствия я не обнаружил. Сейчас же выходить к первому же попавшемуся аборигену я не стал. Доверчивости меня лишили раз и навсегда. Хороший опыт, Долотая. Лучше по берегу вверх по реке двину. Тут также есть надежда, что еще находки пойдут. Надежда не ошибалась. Пара схронов, чья-то добыча, хотя и не очень серьезная, костяк какого-то моряка, попряжки ремня с якорем понял мелкие находки. Среди них даже рабочие амулеты и один боевой артефакт были. Изучил уровень местного магического искусства. Все плетения первого магического уровня. Всего один амулет на рунах был. Ну и он первого. Ожидаемо, тут также магическое искусство деградировало. Хотя непонятно почему. Тут-то ракет со спутниками на орбите не было. Наверное. Это на фиолетовый колоссальный урон ими нанесен был. Здесь-то что повлияло, чтобы маги скатились на дно? Надеюсь выяснить. Пока же я стал работать с рекой. Сделал плотик, камней с собой брал и с таким утяжелителем нырял к дну реки. Убирал находки в третью свертку и на берегу доставал. Так, в свеже затонувшей шаланде, нашел сундук с одеждой. Вода не успела сильно попортить. Даже подобрал своего размера брюки, куртку и рубаху. Когда просохли, даже погладил округлым камнем. Жаль, обуви не нашел своего размера. А чуть позже смог вытащить на сушу и просушить лодочку. Весла самодельные сделал. Так и подплыл к довольно мелкому городку, что попался пока я поднимался выше по течению. Однако городок имел полноценный пирс на каменных сваях и даже набережную. Что уж про каменные дома в пару этажей говорить. Три заводские или фабричные трубы наблюдал. Жило там с пять тысяч человек, если на глаз прикинуть. Знаете, поначалу все хорошо шло. Подошел к причалам слева от пирсов, где рыбаки в основном причаливали. Оттуда свежий улов по клиентам развозился. Изображая немого, заместного мне не сойти, общаясь знаками, продал лодочку пронырливому старичку. Тот явно в прошлом рыбак. Взял ее за семь медных монет. Да она больше и не стоила. Черные штаны, подвернутые до колен, типа путешественник. Белая рубаха, припоясан черным ремнем, на нем кинжал в ножнах. Вообще я две шпаги нашел на дне реки. Этот кинжал и пять ножей. Хорош только один. У остальных металл дренной. И вот так двинул на рынок. Утро было не раннее, ближе к девяти. Плетение ложной ауры выдавало неодаренного парня. У городка был небольшой рынок и даже свой торговый квартал с лавками и магазинами. Начал с базара. Тут под навесами на столах продавали всякую всячину. Первым делом приобрел полмешка, килограмм тридцать где-то крупной зернистой поваренной соли. Потом полмешка муки, «Два мешка неплохой крупы, шесть вилков капусты, полмешка репчатого лука и корзину моркови, два котелка на пять и три литра с крышками, смесь травяного сбора вместо чая, шесть горшков с диким медом, два горшка с топленым маслом, сковороду, пару тарелок, разделочную доску». «Да что видел мой взгляд, то и покупал. Пару походных одеял, две пары сапожек по ноге, одна пара в хранилище ушла». Одежды запас небольшой, два комплекта «Горожанина» и второй походный, но переодеваться не стал. Я все выносил за пределы рынка и незаметно прибирал свертки. Хотел приобрести ковер, как подстилку и малый шатер. Нашел их в продаже, жестами торговался. Как раз остатков денег хватало на покупку. Когда вдруг подскочившие стражники по форме опознал, видел таких на улицах пару раз, взяли меня на захват, пока третий быстро шарил по телу в поисках амулетов и артефактов. Кинжал сразу забрал. Когда меня привели в здание стражи городка, подслушав разговоры, я разобрался в ситуации. Могу ошибиться, но, похоже, та и ее компаньоны банально вышли на местные власти и, дав мое внешнее описание, возможно, слепо Кауры, выставили огромную сумму за меня живого, с отметкой о моей опасности. Местные стражники в это особо не поверили но как взяли, отслеживали меня от и до. Пока я не увидел антимагический ошейник, занесли в кабинет, чтобы одеть, особо не дергался. Разбирался, на чем меня спалили. Да, язык сильно изменен, но основа-то одна. Вот с пятого на десятое и понимал, о чем те говорят. Два офицера и пара сержантов, а именно они со мной работали, когда меня привели сюда от рынка пешком, к слову. Обсуждали многое. Особенно радовались за огромную премию за меня живого. Не знаю, как мои неприятели вышли на местные власти. Хотя, думаю, для них это несложно было. Но те аборигенов задействовали, чтобы меня отловить. Неожиданно. Не ожидал. А вот почему такой интерес ко мне, кажется, начинаю догадываться. Восьмой уровень магического зрения, коим я могу обладать. Та, я об этом знала. Когда описывал уровни, сообщил ей, что, возможно, у меня восемь. Тогда она брала меня под контроль, я разболтал многое с туманом в голове. Думаю, просто предполагаю, что из-за этого про меня и не забыли. Редкая диковинка я. Хотя, может, и то, что шестой уровень зрения уже имею. Пусть магистр вот-вот скоро заимеет возможность на пятый уровень перейти, а Тая на четвертый. Видимо, все же решили, что я им пригожусь. Хотя, может, если все вместе перемешать мои догадки, Это и есть причина их такого упорства в моих поисках. Я даже как версию не рассматривал то, что меня взяли по ошибке. О нет, стража взяла именно того, кто находился в главном поисковом листе, из-за кого дают огромную даже для аристократов сумму. Что уж про обычных стражников захолустного городка говорить. Два месяца прошло с момента, как на меня поиск неприятеля вышел. Я тогда обе лодочки потерял. За это время вполне можно успеть все это провернуть, устроив мне проблемы. Ну что ж, я узнал, что хотел. Понял, что нахожусь в еще большей заднице, чем предполагал ранее. И теперь можно и нужно бежать. Мой единственный шанс — уйти на другой континент. По пути буду добывать книги по магии, материалы, все, что нужно для выживания. И узнать, где есть действующие межмировые порталы. Надеюсь, в этом мире их не уничтожали, как Фиолетовом было. Учить язык местных я не желал. Голову забивать ненужной информации, распланирую покинуть этот мир факт, точно ненужное. Правда, мне это усложнит сбор информации, но ничего, прорвемся. Я просто убрал обоих офицеров, сержанта, двух стражников и офицера-мага, он и занес к нам ошейник в одну из сверток. Просто прыжками сближался и касаниями убирал. Наручники убрал ранее. Даже крика не раздалось. Быстро все провернул. Собрав трофеи, я открыл окно и выпрыгнул наружу. Благо первый этаж и поспешил обратно к рынку. Дорогу запомнил. Нужно закупиться до конца. и сбежать до поднятия тревоги. С полчаса у меня, думаю, есть, а там сбегу. С другой стороны реки, опушка большого леса, где я столько дней бродил. Он меня скроет. Хотя те, кто инициировал мои поиски, будут знать, где я. Курьера с информацией о моей поимке к ним уже послали. Благо, доставка информации не быстрая. Я успею удалиться и спрятать следы. А так, торговец, конечно, удивился, что я вернулся. Но продал тюк шатра и рулоны двух ковриков. Хватит под открытым небом жить, пора это с комфортом делать. Бывал уже несколько раз под дождем. Я еще взял корзину свежих яиц, торговка только что принесла. Из готового шесть пирогов с разной начинкой два кувшина молока. На этом все, деньги закончились, но находки продавать не стал, времени нет. Да и резерва времени не осталось, рванул к пирсам. Там даже не покупал, а увел лодочку с мачтой и парусом, Два весла в комплекте шли демонстративно при свидетелях, ушел к противоположному берегу, скрывшись там в зарослях. Тут овраг выходил к реке. Вот в него на лодочке и зашел, что и позволило скрыться с глаз свидетелей. Лодочку прибрал в третью свертку, а сам, оставляя следы сапог, побежал выше по течению. Километра на три. Где раздевшись, ушел в воду и стал спускаться вниз по течению. За два часа успел пройти мимо городка и уйти дальше. Держался в воде с аурой рыбы. Да, всех стражников доставал на берегу по очереди и вырубал, снимая трофеи уже с их тел. До этого кабинет обнес. В принципе, для жизни на дикой природе все есть, но вот книг и учебного материала этого ничего нет. Думаю, пока к берегам этого континента, двигаюсь, можно попробовать добыть, даже банальными грабежами. Главное — знать, где брать. А случайная добыча — это не то. До того, как я окончательно ушел в розовый туман, когда мы с вдвоем спускались по этой же реке на юг, дальше она крупнее будет, тут в Верховьях не особо, то нам встретился город. Мы его прошли, двинув дальше. Потом вроде еще один был. Но тут уже смутно помню. Розовый туман здорово бил по памяти, и у меня там откровенные дыры были. Что помню, а что нет. Просто мне почему-то кажется, что тот второй город — это местная столица. И не там жила та и выходила на контакт с племенниками? Это я к тому, что раз все равно буду его проплывать, вот и думаю, почему бы не сделать запас учебного материала до книг. Меня опознали по внешнему виду. Тут страже того городка откровенно повезло. Глупо отрицать, очевидно. Мне досталось несколько простеньких амулетов, снятых со стражи, Видимо, личные. Служебные чуть получше были. Так что можно убрать плетения и сделать свои. Основа должна выдержать. Хочу нормальный амулет ложной аурой сделать. А то в ауре те пять плетений, что старался там держать, быстро сгорали. Аура их уничтожала. И народное образование. Я каждые семь-восемь дней их обновлял. Конечно, руку набил. Стал быстрее делать, но иметь амулеты все же лучше будет. Той же личной защиты. Серьезную защиту основы не выдержат. Но уже простенькое, третьего уровня магического зрения вполне неплохо. Вот так я и сплавлялся. Опыт есть. За день дважды на берег выбирался. Один раз готовкой занимался. Наконец супчику отварил, хлеба испек. Посолил несколько зажаренных ранее туш. Но мяса не особо хотелось. Наелся за два месяца. Лукового супа отварил и рыбы пожарил на сковороде. Лепешки пек, к слову, тоже на ней. Сделал стопку в запас. Когда, наконец, стемнело, там достал лодочку и под парусом, благо ветер попутный, стал уходить вниз по реке. На уж, это вам немедленно под видом рыбы плыть по течению, скорость другая. Всю ночь не тратил, но километров на 30 спустился. Там, прибрав лодочку, отбежал километра на 4 от реки за дальность сканеров и, устроив лагерь, вскоре уснул. В шатре, как белый человек. Это место стоянки ближайшую неделю я так и не покинул. Кстати, сплел плетение и сделал, наконец, амулет цирюльника. Та грива волос, что я носил, мне не особо нравилась, а тут короткая стрижка, то, что надо. Я делал амулеты под себя, потому и задержался, несмотря на опасность. Сделал немного, по количеству подходящих основ. Это были амулеты личной защиты третьего уровня, амулет ложной ауры четвертого, Сканер третьего, боевой третьего, воздушными лезвиями бил, дальность не больше 30 метров, цирюльника второго и два амулета лекарских диагност и малый лекарский третьего. Для целительского основы неподходящие. Это пока все, что сделал за неделю. А вот поиски на реке и у того городка, похоже, шли широкомасштабные. Сюда стеклись все свободные наемные отряды и одиночки, разные авантюристы. Время за меня давалось огромное. Вот и появились разные люди, жадные до наживы. Даже военные брали отпуска и занимались поисками. На мой лагерь тоже выходили. Раз пять. Думаю, понятно, что я сворачивал все и скрывался в лесном озере рядом, на берегу которого стоял. Сканер предупреждал о подходе таких поисковых групп и цепей прочесывания. Амулет ложной ауры я сразу сделал, он и скрывал. Еще бы внешность поменять, но лекарские амулеты я под конец создал, внешность сменить не успел, да и не спешил с этим. Вот так ночью после седьмого дня я вернулся к реке и вплавь с аурой рыбы стал спускаться вниз. На лодочке рисковать не стоит, тут все под присмотром, ночь с амулетами ночного зрения не мешает. Остановят, опознают по внешности и что языка не знаю. Однако я даже тени сомнений не испытывал, Использовать амулет обучения языкам, вредить мозгам, а это вредно. Как не собирался, так и не собираюсь. Спускаюсь до того крупного города по пути, слегка изменив внешность, чтобы точно не опознали. Там поищу места хранения книг по магии древних, возможно, посещу магический квартал и стану добывать книги и материалы для создания амулетов и нужной пентаграммы. Я, кстати, каждый день по часу Но медитации для раскачки ауры и открытия магического зрения седьмого уровня провожу. Без пентаграммы работы, конечно, бессмысленные, но облегчу открытие, когда пентаграмма будет. Пока же главное за зону поисков выйти. Сменив внешность и ауру, я стану невидимкой. Главное, чтобы со мной не заговорили. Тогда палево. Разве что снова глухонемого продолжать изображать. Вот такие планы. Пока же не спеша сплавлялся по реке. И, к слову, стоит поторопиться. Похоже, осень начиналась. Начало холодать. И в воде уже было не так комфортно, как раньше. И ночами куда холоднее. Я не выдержал. От городка километров на удалился. Так что покинул реку. Тут село было. Обошел по берегу. И с аурой слабого одаренного снял копию с одного пассажира судна, что надо мной как-то проплывало, и двинул проселочными дорогами на юг. Да, скорость возросла заметно. За сутки ближе к ста километрам передвигался. В большинстве бегом, тренируя выносливость легкие. Кстати, по аурам. Я их делать не умею, и вряд ли кто умеет. Поэтому обычно снимаются копии. Я так и делал, имея копии аур животного мира, И вот когда судно рядом со мной проплывало, сняло нескольких пассажиров, двух разных простецов и вот этого одаренного. Память амулета могла хранить всего пять слепков аур. Три от людей были, одна рыба вроде сама и третья собачья. А так идея отлично сработала. Народ увидел на дорогах немало. Хотя это не основные трассы. В этих местах крупная транспортная артерия — это река. Но все равно хватало дорог. Зато поглазел на представителей разных рас. Больше всего людей было. Это государство людское, где я сейчас находился. Потом гномы, дважды огры. Троих видел разом, явно наемный отряд на рысях мимо прошел. Вооружены и снаряжены хорошо. Видимо, тоже подрядились на мои поиски. Масштаб поисков, надо сказать, поражал. Видел семью гоблинов, мелкие и с зеленоватой кожей. Вроде еще эльфы есть, но они свои леса не покидают. Хорошо, тут большой лес не их вотчина. Мне бы там быстро хана наступила. Не любит чужаков. А лицо сделал симпатичного голубоглазого блондина. Да, я цвет глаз и колер волос сменил. До этого брюнетом был. Фигуру особо не менял, среднего роста, поджарой. Она меня устраивала. Однако, несмотря на широкомасштабные поиски, меня даже не проверили, ни разу не остановили. За шесть дней, двигаясь только в световое время, я отмахал за 500 километров, по моим прикидкам. Такие нагрузки неплохо сказались на моем физическом состоянии. Главное, я действительно вышел к тому городу, что за столицу принял. Опознал его по одному зданию с высоким шпилем. Схожих зданий в других городах я не видел. Что по такой пробежке, я действительно был доволен. По сути, я почти все время бежал, на что другие прохожие путники не обращали внимания. но бежит куда-то горожанин, и что? Питался готовым в краткие минуты отдыха. Не готовил запасы тратил, потому и преодолел такое расстояние. Еще стоит учесть, что дороги тут не самые прямые. Если по прямой взять, то, думаю, километров 400 с мелочью будет. Главное, я на месте. Вот и двинул неспешным шагом к опушке рощи, а не к пропускному пункту на въезде. Бег привлекает внимание. Это на дороге мне без разницы было, тут так поступать не хочу. И в город я проникну тайно, по реке сплавлюсь и так незаметно в город попаду. И дальше грабежи. По-другому добыть книги по магии, материалы я не видел. Думаю, в поисках указано, что я изображаю немого, и ко всем с таким недугом будет пристальный интерес. Пока же, устроившись в роще, фу, тут туалет устроили, перебрался на противоположную опушку. Тут чисто. Я поел, время три часа дня примерно было, и спать. Нужно выспаться перед ночными приключениями. В город я проник, как ниндзя. Плавь, голышок, сауры рыбы, до рыбачьих пирсов выплыл и на берег выбрался саурой собаки, а в улочке скользнул саурой мужчины-простеца. В городе я жить не собирался. Перед рассветом буду покидать и жить за окраиной. Два одеяла, один на низ, другим укрываться, и мне вполне комфортно. Тем более пара ковров есть. Тут тоже постепенно холодать начинало. Под одеялами уже прохладно, так что скоро шатер ставить буду, но интерес к городу был у меня огромный. Сканером я пользовался для прочесывания города. Все же, думаю, это столица, площадь, где явно государственного вида здания, дворец местного правителя и главная школа магии. То, что это она, сомнений нет. Причем отстроены еще две тысячи лет назад, и охранные контуры до седьмого уровня магического зрения вполне штатно работали. Если я и найду нужные книги, то точно там. Причем, подумав, понял, что объема сверток не хватит. Все книги взять не получится. Нужно делать магический гримуар. Прошлый пропал, у тая остался. А гримуар переписать на другого невозможно. Там ауры и приписка, кровью и сутью. Так что та просто забрала, чтобы я ничего не имел. Самой он бесполезен. Сделаю тут такой же, опыт есть. Скрою защиту, благо обучили этому, и буду ночами посещать местную библиотеку, снимать копии книг с переписанных. К сожалению, книги по магии и учебники времен древних магов, помимо чар сохранения, имели чары запрета копирования. Не дадут они это сделать. Я в своей академии то спокойно копировал не потому что вскрывал защиту, а потому что там были переписанные копии книг древних магов, где оригиналы без понятия, наверное, в спецхранилищах каких-то. Эту первую ночь, снова сменив ауру на ауру собаки, так я меньше внимания привлекал, А то на ауру простеца дважды патрули реагировали. Близко от местной школы магии был. А на псину внимания уже не обращали, их тут хватало. В эту ночь я смог только обойти высокую каменную ограду школы по кругу, выискивая слабое место, пока не нашел. Но на то она и разведка, и посетил магический квартал. Кстати, несколько магазинов и сейчас работали. Круглосуточными были. Там тоже прикинул, как вскрывать некоторые их склады. Сканер у меня не настолько мощный, чтобы пробить защиту на кладовках и глянуть, что там есть. Наугад вскрывать буду. Но, надеюсь, там найду то, что мне нужно. Причем взламывать магазины первыми не хочется. Шум поднимется. Может, до та и тех, кто меня ищет, дойти. Вполне след. С другой стороны, чтобы вскрыть защиту школы и спецхранилища, Нужно сделать специализированные амулеты, плести нужные плетения на месте. Это работа не на один день. С амулетами проще и быстрее. А чтобы их сделать, нужен материал, который есть в магическом квартале. В общем, замкнутый круг. Однако начинать нужно с магазинов. Буду незаметно вскрывать, чтобы не поняли хозяева. И брать по мелочи, то тут, то там. Так, может, даже и не обнаружат пропажи, что и даст мне время. Я считаю, что эта ночь первого проникновения неплохо прошла. Наметил планы после проведенной разведки. Можно работать. Так что успел до рассвета покинуть город. А когда рассвело, я уже спал в густом кустарнике спокойным сном, имея ауру собаки.